Глава 1. Ким почувствовала, как от назойливого постукивания, звучавшего в левом ухе, у нее сжались челюсти. В гараж через ставень, открытый для того, чтобы дать возможность проникнуть внутрь легкому ветерку, колеблющими тяжелый грозовой июньский воздух, влетела ночная бабочка. Насекомое колотилось о 60-ваттную лампочку, но из себя ее вывело вовсе не постукивание его крыльев. «Если тебе надоело, то проваливай», — сказала она, наблюдая, как несколько чешуек ржавчины с колеса упали ей на джинсы. «И вовсе мне не надоело. Я просто задумалась», — ответила Джемма, наклоняя голову на бок и тоже глядя на ночную бабочку, которая вот-вот должен был хватить инфаркт. «Докажи», — сухо потребовала Ким. «Я пытаюсь решить, взять цветы с собой или поставить их в вазу дома». «М-м-м», услужливо промычала Ким, продолжая очищать обод. «Она знала, что брайан и многие другие не могут понять, что связывает ее с этой девчонкой, которую когда-то подослали, чтобы убить ее». с этим ребёнком, которым манипулировала её вечная врагиня доктор Александра Торн. Брэнд считал, что девочку давно надо запереть в тюрьме Дрейк-Холл, где в настоящий момент отдыхала от трудов праведных её мамаша, и где Джемма впервые столкнулась с психиатром-социопатом, целью всей жизни которой стала терзать Ким при первой же возможности после того, как последняя положила конец издевательствам Торн над её беззащитными пациентами. Об этом в книгах Марсенс «Злые игры» и «Кровные узы». Брайант был уверен, что человек ни при каких обстоятельствах не может подружиться со своим потенциальным убийцей. А Вот так просто. Хотя всё было гораздо сложнее, потому что Ким хорошо знала две вещи. Она была прекрасно осведомлена о том, насколько успешно Александра Торн могла манипулировать слабостями и недостатками других людей, теми, о которых эти люди знали, и теми, о которых они даже не подозревали. А ещё Ким знала, что у девочки было дерьмовое детство, в чём ребёнок был совершенно не виноват. Так что то, что она ничего не ответила Джейми, вовсе не значило, что она не воспринимает эту девочку серьезно. Просто кем была уверена, что цветы Джейми не понадобятся. Мать Джейми не вылезала из тюрем, подбрасывая девочку по очереди всем родственникам, пока все они дружно не отказались от ребенка, и Джейми пришлось торговать с собой, чтобы не умереть с голоду — Но, несмотря на все это, девочка продолжала встречаться с матерью и навещать ее в тюрьме при первой же возможности. Женщину должны были освободить на следующей неделе, но каждый раз, когда время выхода на свободу приближалось, она умудрялась влипнуть в какую-нибудь историю и получить дополнительный срок. когда таким предложила девочке приходить к ней каждый раз, когда то будет нечего есть, вместо того, чтобы зарабатывать себе на пропитание на улицах. В конце концов, она всегда может предложить ребенку, если и не изысканную пищу, то пиццу или чипсы. Джемма стала появляться у нее, несмотря даже на то, что около месяца назад она получила временную работу в библиотеке Дадли. «А что у тебя на работе?» — спросила Ким, стараясь перевести разговор с матерью девочки. Джемма фыркнула, и инспектор же смеялась. Иногда девочка вела себя как умудренная жизнью 18-летняя особа, а иногда она оставалась просто 18-летним ребенком. И как раз сегодня Ким вовсе не возражала против ее прихода. «Послушай, Джем, может быть, не стоит относиться к этому как?» «Это просто вынос мозга», — перебила ее девочка. «Не больше и не меньше». Она состроила гримасу. «Выдаю книги, принимая книги, расставляя книги по полкам. А вечерами, прежде чем мы закроемся, я должна выполнить свою любимую работу — протереть клавиатуры всех компьютеров общего пользования». Ким постаралась спрятать улыбку. Было гораздо приятнее слушать, как Джемма жалуется на работу, чем выслушивать её нытью о том, что она не может её найти. А ещё вчера ко мне подошёл этот очаровательный божий одуванчик. Джемма встала. Она сгорбилась и показала, как идёт, опираясь на палку. «Прости, милочка, не могла бы ты показать мне, как отослать эти фото моему сыночку в Новую Зеландию?» Сунула она мне поднос нос свою древнюю цифровую камеру. «Честное слово». «Минутку», — сказала кем услышав звонок телефона. «Стоун», — произнесла она в трубку, стряхивая ржавчину с джинсов. «Прошу прощения за беспокойство, мэм, но в холлитре что-то происходит, что-то непонятное. Мы смогли разобрать только адрес и одно слово», — раздался в трубке голос дежурного. «Давайте адрес». Ким встала. «Башня Чосера, квартира 4Б», — продиктовал голос. У Ким сжался желудок. «Та самая башня, но на три этажа ниже. И именно сегодня твоя мать». «Ладно, выезжаю. Сообщите Брайанту». «Обязательно, мэм». да а слово вспомнила ким что это было за слово труп мм и больше ничего